Владимир Сухинин. «Два в одном». Книга седьмая, призванный судьбой. «Жизнь в этом мире скоротечна, и жизнь проходит в разной суете. Не знаешь, что случится завтра, в воде утонешь или сгоришь в огне. И тот, кто другом был, предаст, возможно, скоро. Кого любил, вдруг станет злобно мстить». И в чем искать опору в этой жизни? И перед кем тут голову склонить? Стихи автора Краткое содержание предыдущей части Попав по оплошности служевого ангела Орингила в тело иномирца, Артем круто изменяет свою жизнь и жизнь людей, которые встретились ему на пути. Судьба сводит его с трудным и никчемным человеком Артамом, с кем он вынужден теперь делить одно тело. Череда происшествий и приключений приводит его к дикарям, живущим родоплеменным строем в озерный край. По его следам уже направляются отряды наемников, которых призвали отцы церкви дракона, чтобы поймать строптивого землянина. Понимая, что выжить он не может, лишь сплотив племена, Артем принимается реализовывать эту идею под присмотром проснувшегося башка Иля, что на местном наречии значит пастух. Ему сильно мешает Артам. Пьяница, жалкий трус и корыстолюбивый прожигатель жизни, он постоянно попадает в смертельно опасные ситуации. Артем, устав вытаскивать их обоих из липких лап смерти, решает отдать его на перевоспитание своему телохранителю. В итоге Артам чуть не погибает. Попав во власть богини смерти Иехель, он понимает свои ошибки и пересматривает жизненную позицию. В этом ему помогает Артем, вступивший в схватку с самой богиней. Артем не дает сгинуть Артаму при помощи силы своего духа и вырывает его из под богини. За это она наказывает Артема. Его любимая женщина Хайсира, вернувшаяся к жизни после покушения на нее шаманом из племени Мерши, теряет память и отвергает Артема ради другого мужчины. Артем с тяжелым сердцем дает ей свободу, и она уходит к молодому вдовцу, которому испытала влечение. Артем, пытаясь забыть предательство любимой женщины, начинает усиленно готовиться к походу в Восточные горы. Его цель проста – заставить князей гор выступить преждевременно и разгромить их до подхода сил церкви, и таким образом избежать в будущем войны на два фронта. Одновременно с этим Артем занимается поисками возможностей разделиться с Артамом. Он понимает, что пришло время обрести свободу. Он находит тело юноши из земли, которое погружено в магический лед в замке Архимага в городе мертвых. Там ему встречается неупокоенный дух старого слуги. Он рассказывает Артему историю этого мира и помогает найти нужные знания. Между проснувшимися богами идет скрытая война за влияние. Бог войны марселон и богиня смерти Иехель, как более опытные, переигрывают Иля, и он пытается использовать против них Артема и его друзей. Артем попадает в круговерть интриг богов. По вине Иля он оказывается в смертельной ловушке в мертвом городе, чтобы выжить, соглашается создать на озерах церковь поклонников Иля и тем самым упрочить его положение. Это не нравится другим богам, и они начинают мстить. Сестра Иехель Мара сводит свою жрицу Милу с Артемом, чтобы через нее влиять на Артема. В ответ Иехель заставляет свою жрицу Ниелу полюбить Артама. Тем временем сыщик Уильям вместе с Шуанем Луйко вынуждены бежать. Они закончили следствие и вышли на Кангана Севера, который возглавлял мятеж против короля Ревангана Безгона но и канганом управляли отцы церкви, желающие получить над королевством Реванган безграничную власть. Для этого нужно было убить всех носителей древней крови. В королевстве их осталось двое. Сам король, запертый в своем дворце, и спрятавшийся от убийц сына бывшего королевского прокурора Грибуса. Уильям со своей женой Энеей и Луйко тайно пробираются на север и неожиданно встречают в хволе прибывшего туда инкогнито Артема. Вместе с ним возвращаются в озерный край, в древнюю крепость на реке. Артем не знает, что ему делать с этими людьми, но и выгнать их он не может. Следствие закончилось, но результаты его до короля не дошли. Зато был исполнен долг, который возложил на Артема погибший дознаватель. Артему безразлично, что происходит в королевстве, он оттуда бежал и стал изгоем. В столице Ревангана вспыхивает мятеж родовитых дворян, которые спровоцировали резкие и суровые действия полковника Румбера. Организатором его стало знать, возмущенное арестами и убийством лордов во дворце короля. Сутки шли кровопролитные бои в столице, но дворец короля устоял. Отцы церкви, понимая, что с приходом подкрепления к королю с юга их ждет участь изменников, и пытаются примирить короля и знать. Король, не имея сил атаковать мятежников, соглашается на мир и дарует прощение повстанцам. Самых же непримиримых из дворян ему отдают для казни. Артем совершает набег на горы и разоряет поселение горцев. Князья гор в ярости собирают армию и нападают на племена озер. Первыми пали под их ударами непримиримые и сильные западные племена. Остальные в страхе перед горцами стали присоединяться к к союзу Духа Озер.